Глава вторая. С Данькой мы познакомились самым банальным образом. Хотя и в этой банальности кое-кто впоследствии умудрился рассмотреть подтекст. Это случилось чуть больше года назад. Был конец зимы, но вот ни в жизнь было не поверить, что конец. Холод стоял, страшенный, так что из дома выходить вовсе не хотелось. Но тогда же рядом открыли кофейню. Капучино в нем был изумительный. И мой организм ответственно каждое утро заявлял, что нуждается именно в этом кофе. А еще атмосфера там классная. В общем, ничего удивительного, что я стала приходить туда вместе с ноутбуком и работать за чашкой кофе. Кофейня была небольшая, но пользовалась спросом, поэтому почти всегда была битком. Я садилась за маленький столик в углу и погружалась в рабочий процесс, изредка поглядывая на посетителей. Данька явился в кофейню где-то через неделю и стал приходить каждый день примерно в одно и то же время. Обычно брал на вынос, но в тот день вдруг решил посидеть. Свободных мест не было, и он присел за мой столик. Я подвинулась вместе с ноутбуком, дежурно улыбнувшись на его улыбку. Он сидел молча, пил кофе и поглядывал. Ушел, так и не сказав ни слова, но на следующий день опять пришел и завязал разговор. Я поддержала, что мне жалко, что ли. Данька был таким обычным парнем. Не красавец, не урод, фигура средняя, ум средний, чувство юмора тоже. Разве что шмотки дорогие и тачка. Но последнее меня мало интересовало. Я отчетливо понимала, куда метит Данька и сразу объяснила, что он не в моем вкусе. Надо сказать, тут он проявил совсем не среднее упорство. Я предложила дружбу. Он согласился. Находился все время рядом, и воле-неволе я к нему привыкла. Других мужчин в моей жизни не наблюдалось, и я совершила ошибку. Стала встречаться с Данькой. Встречаться с кем-то, не испытывая к нему влечения, ментального и физического, на самом деле так себе затея. Очень скоро я поняла, что сглупила, потому что дружить с Данькой мне, в принципе, нравилось. Уж точно куда больше, чем встречаться. Однако бросить его рука не поднималась. Он смотрел на меня таким щенячьим взглядом, что становилось его жаль. И я, скрипя сердце, продолжала наши отношения. Любовником он тоже оказался средним — И все, что мне оставалось, делать упор на то, что у нас получилось лучше всего. Дружить. Наступила осень. И вот тогда-то все изменилось. Стояло бабье лето. Было тепло. И только вечером опускалась легкая прохлада. Данька только-только отзвонился и сказал, что не сможет приехать. Пришлось задержаться на работе. И я решила поужинать без него. Успела сделать заказ. Как за столик напротив сел мужчина. Бросив на него взгляд, я невольно засмотрелась. Он был очень хорош с собой, на вид лет сорока пяти, но возраст его совсем не портил, подтянутый, мужественный, с правильными чертами лица, но не слащавый. Взгляд серьезный, пронизывающий. Я сама не поняла, как так вышло, что сидела и пялилась на него. Он мой взгляд поймал, дернул бровью, ответил тем же то есть принялся рассматривать. На мне был только легкий сарафан, и скользящий взгляд мужчины отдавался внутри странным волнением. Откинув рукой волосы, я отвернулась, выдыхая. Но взгляды все равно кидала, и почти уверена, что мужчина тоже на меня смотрел. Я сама себя не понимала. Во-первых, не замечала за собой пристрастия к взрослым мужчинам. Во-вторых, ну, у меня же был Даня, И хотя я не испытывала к нему сильных чувств, все-таки мое поведение казалось неправильным. Но какое к черту правильное неправильное, когда я то и дело чувствовала обжигающие взгляды. Ела я в попыхах, запихивая в себя ужин безо всякого удовольствия. И только оказавшись на воздухе, почувствовала облегчение. Вот что это было сейчас? Ну что-то. «Красивый мужик на меня пялился, а мне это нравилось. В принципе, ситуация нормальная. Почему нет? Хотя сложно представить, что я могу понравиться такому, как он. Не потому, что я уродина. Вовсе нет. По-моему, очень симпатичная даже. И фигура неплохая. Просто... Ну, не того я круга. И это чувствуется за километр. А такие мужики подбирают дам под стать себе» даже если это дамы для краткосрочных отношений. В общем, было понятно, что это просто странная случайность. Да и через пару дней я уже почти забыла о мужчине. Погода стояла хорошая, золотая осень манила пейзажами, и я отправилась к озеру, решив порисовать. Это было мое большое увлечение еще с детства, так что ничего удивительного в том, что я отправилась в Москву, Получать образование искусствоведа, конечно, нет. А вообще я даже родом не из этого города. Перебралась сюда после института. Как раз компромисс между Москвой и моей малой родиной, где остались родители и старший брат с семьей. Я-то планировала, конечно, покорить столицу, но то ли таланта не хватило, то ли природная лень возобладала. Но я осела в этом городке, И так мне тут понравилось, что вроде как и прижилась. Даже вон музей нашелся для меня такой образованный. Работы не хочу. Я-то по итогу и не захотела. Но вот рисование так и осталось моим пристрастием. Некоторые поговаривали, что у меня настоящий талант. К этому я относилась с прохладцей. Где я, а где талант? Так, пишу понемногу на досуге. Ничего серьезного. Хотя слышать было, конечно, приятно. В общем, когда через пару часов я поднялась от озера на дорогу, увидела припаркованный на обочине автомобиль. Не успела ни о чем подумать, как открылась задняя дверца, и вылез тот самый мужчина из ресторана. Я малость струхнула, потому что никак такого не ожидала. Он улыбнулся, делая шаг в мою сторону. «Добрый день, Катя», — сказал мне. Я вздернула в удивление брови. «Разве мы знакомы?» — задала вопрос. Мужчина качнул головой. «Нет, но увидел вас несколько дней назад в кафе. В общем, не могу забыть, меня зовут Георгий». Он протянул руку, я пожала, разглядывая его с интересом. «Надо же, так со мной точно еще никто не знакомился». «Вы что, следили за мной?» — улыбнулась все-таки. Георгий рассмеялся в ответ. «Вроде того, самой малость. Просто узнал, как вас зовут и где вы живете. «Выпьем кофе», — предложил меня тему. Я пожала плечами. «Это же просто кофе, правда? Не приравнивается к измене?» «Здесь недалеко есть кофейня», — сказала ему. Он кивнул, а потом потянул руку к моему лицу. Я застыла. «У вас тут краска», — заметил он, проводя большим пальцем по скуле. Его прикосновение было чувствовать необычно но приятно я нервно сглотнула затаив дыхание слишком интимный жест для первого разговора а георгий кажется дольше прилично выдержал свою ладонь возле моего лица мы так и стояли глядя друг на друга я растерянно он внимательно а потом словно опомнившись отдернул руку идемте сказал мне отводя взгляд я неловко кивнула Куда с большим удовольствием я бы теперь сбежала. Но это было бы совсем неприлично. Что он обо мне подумает? Идиотка, которая превращается в статую от невинных жестов, а потом бежит, задрав над головой тубус? В кофейне напряжение немного упало. У нас завязался разговор. И я сама не заметила, как увлеклась. Что-то болтала, жестикулируя. Даже в спор ввязалась и только поймав легкую улыбку мужчины, притормозила, подумав, что дала маху. «Извините», — сказала, смутившись. «Ничего», — Георгий продолжал улыбаться. «Мне нравится, что вы так ярко на все реагируете». И мы снова смотрели друг на друга, словно почуяв в этих словах очередной подтекст. Наверное, его не было, просто мне так казалось. Георгий опустил взгляд на мои губы, а я сжала их, выдыхая через нос. Нужно было что-то срочно сказать, чтобы изменить направление моих мыслей и его взглядов, потому что вся эта импровизированная вечеринка начинала катиться совсем не туда. Георгий сам спас положение. «Покажете, что вы рисовали?» — спросил меня. Я невольно поморщилась, но не отказала. Вытащила из тубуса ватман, На маленьком столе он занял бы все место, потому просто растянула его в руках. Георгий удивился. Вот прямо так отчетливо, словно я перед ним развернула оригинал картины Клода Мане. — Это вы сейчас нарисовали? — уточнил зачем-то. Я кивнула. Скоренько сворачивая ватман и убирая, взгляд Георгия стал задумчивым и заинтересованным. — Катя, да у вас талант! Высказался, наконец, мужчина. Я криво улыбнулась. Так себе способ подкатить, прям скажем. Но Георгий не утихал, начал сыпать разными терминами, чем сумел удивить. Оказалось, он неплохо разбирается в искусстве. «Вам нужно заняться этим серьезно», — подытожил в итоге. И на меня сразу напала тоска. «Серьезно? Это же значит со всей ответственностью. А я этого так не люблю». Вот если бы кто-то взял да и сделал за меня, но не Георгию уже это предлагать. В общем, я заулыбалась и замяла тему, а вскоре стала собираться домой. Георгий только кивнул, подозвав официанта. До машины мы шли молча. же молча ехали с водителем до моего дома. И уже при расставании, когда я, поблагодарив мужчину за кофе, стала вылезать из машины, он вдруг схватил меня за руку. Я обернулась, а Георгий сказал, «Спасибо вам, Катя. Мне очень понравилось с вами общаться». Я кивнула, пряча глаза, и ушла. А дома просто места себе не находила. Что же теперь будет? Захочет он еще со мной встретиться или нет? Позвонит? А как? Номер телефона ведь не просил? Но если адрес узнал, то и телефон узнать не проблема. И что мне делать? Весь вечер я маялась этим вопросом, а потом пришла к решению. Если позвонит, встречу с ним, а с Дани серьезно поговорю и расстанусь. А нет, ну, с Даней тоже расстаться не помешает, конечно. Георгий позвонил на следующий день, позвал на ужин, и я, окрыленная, понеслась. Мужчина привез меня в уютный джаз-бар, где играла живая музыка. Здесь была нереально крутая атмосфера. Мы сидели за маленьким столиком, то и дело касаясь друг друга, и я чувствовала одновременно неловкость и приятное волнение. Пили шампанское, слушали музыку и болтали. Сама не знаю, почему мне было с ним так легко. Казалось, мы родственные души. Потом он позвал меня танцевать. Мы медленно кружились в узком пространстве. Я смеялась, Георгий что-то рассказывал мне на ухо. А потом отстранился, глядя в глаза. И поцеловал. Я знаю, что поступаю скверно, но не уклонилась. Ответила ему сначала осторожно, потом более откровенно, наплевав на окружающих. Георгий разорвал поцелуй первым. Смотрел затуманенным взглядом, уткнувшись лбом мне в лоб. А я уже все решила. Зданий покончено. Те эмоции, что я ловлю рядом с этим мужчиной, прозрачно намекают, что терять его не стоит. В тот вечер он отвез меня домой, а потом мы еще долго целовались у подъезда, как подростки, и я почти была готова позвать его к себе, но все же сдержалась, хотя его желание чувствовалось отчетливо. Утро началось для меня со звонка. Звонил Данька, грустно поведал, что уже в пути в Москву, отправили в срочную командировку аж на неделю. Я лежала в кровати, думая, слишком ли грубо будет расстаться по телефону. И, вздохнув, не стала этого делать. Подожду его возвращения. Но мысленно я уже рассталась с ним, и хотя испытывала легкое чувство стыда, все же не могла отказать себе во встрече с Георгием. Всю эту неделю мы виделись каждый день, ходили в кино, в театр, просто гуляли по городу, а я все больше убеждалась, что встретила, если не единственного и неповторимого, то, по крайней мере, мужчину, который мне интересен. Георгий не спешил уложить меня в постель. И я планировала повременить с этим до окончательного разрыва зданий. Но все сложилось иначе. Днем я опять ходила рисовать, а на обратной дороге зашла за продуктами. Короче, к дому подходила груженная по полной. Во дворе стояла машина Георгия. Он сам задумчиво смотрел перед собой. «Куда ты столько набрала?» Усмехнулся, забрав пакеты. Я неловко пожала плечами. «А ты чего здесь?» «Был недалеко», — улыбнулся Георгий. «Думал, кофе выпить с тобой, а ты трубку не брала». «Не слышала в магазине, наверное». Он кивнул. «Давай помогу донести». Мы молча поднимались по лестнице, и с каждой секундой у меня в груди нарастало волнение. «Мы идем ко мне в квартиру». «Ко мне! В квартиру! Вдвоем!» И к волнению примешивалось предвкушение. «Проходи!» Я зашла первая, разуваясь, начала нервно чистить. «У меня не прибрано, не обращай внимания!» И замерла, поймав его взгляд. А потом пакеты из его рук грохнулись на пол, и мы оказались в объятиях друг друга прямо в лучших традициях любовных романов. Я даже не поняла, как очутилась на кровати, прижатая сильно мужским телом, при этом успев в пути потерять кофту и футболку. Джинсы тоже улетели куда-то в сторону. Я простонала, почувствовав гладящие меня руки мужчины. В висках стучало, в горле пересохло, и не было ничего, кроме желания отдаться ему. В принципе, учитывая, как давно у меня не было нормального секса, это неудивительно. Только вот в следующее мгновение все кончилось. Открыв глаза, я увидела Георгия, стоявшего возле кровати и разглядывающим меня. Что случилось? Я приподнялась на локтях, глядя на него. Георгий прикрыл ладонью глаза, потирая виски. Я ждала в полном непонимании. Вроде я ничего такого ужасного не сделала. Проблем у него точно нет. Но он посмотрел на меня таким взглядом, что захотелось поскорее одеться и спрятаться в шкаф. — Прости, — выдал со вздохом. — Прости, Кать, я не могу. И быстро вышел из комнаты. Я недоуменно хлопала глазами. — Это что сейчас было? Через мгновение закрылась входная дверь. Я таки поднялась. Подойдя к окну, наблюдала, как Георгий быстро садится в машину, и та тут же выезжает со двора. Какое-то время, поглазев на улицу, вышла в прихожую и посмотрела на себя в зеркало. Не могло же его отпугнуть мое тело. Выгляжу я вроде хорошо, мне всего 27, и за собой слежу, так что тут ко мне претензий никаких. Но почему он сбежал? Еще немного подумав, решила ему позвонить, но, набрав номер, так и не нажала на зеленую трубку. В итоге написала смс. Одно, другое, третье, и ничего не отправила. Просто не знала, что спросить. В конце концов, измаявшись, я пришла к выводу, что это, вероятно, что-то личное, не связанное со мной. А вдруг он женат? Накрыла меня, когда я уже лежала в постели вечером. Даже села от этой мысли, но потом снова легла. Тогда бы он не остановился. Ведь женатый мужик как раз ради секса девушку бы и завёл. А разговоры по джаз — это так, для антуража. К следующий день я ждала звонка, то и дело, глядя на экран телефона. Но заветного так и не дождалась. Я дала Георгию шанс до утра, а утром набрала сама. В конце концов, я имею право знать, что произошло. Бросил полуголую девушку, когда она была готова на все. Так и моральную травму можно получить. Но в ответ были только короткие гудки. Набрав несколько раз в течение дня, я догадалась, что нахожусь в черном списке. А вот это уже ни в какие ворота. Что за фигня? Тоже мне взрослый мужик, а ведет себя хуже подростка. В общем, я то злилась, то грустила, но сделать ничего не могла. А через день вернулся Даня. Он приехал ко мне вечером. Я пребывала совсем не в радужном настроении, потому что поняла, с Георгием мне понравилось. Это осознание очень мешало радоваться жизни. Потому я не стала особенно церемониться, а сходу выдала Даньке, что мы расстаёмся. У него было такое обиженное выражение лица, даже забавно смотрелась, особенно выпеченная нижняя губа. «Как это? Расстаёмся!» — начал он и дальше вылил на меня поток банальностей, слушать которой не было никакого желания. Пропустив большую часть мимо ушей, я сказала. Я встретила другого мужчину. Даня захлопал глазами и опять спросил, — Как это? Видимо, в его голову не приходила мысль, что мне может повстречаться другой. Я пожала плечами. — И кто он? — спросил Даня. А я вдруг разревелась, утыкаясь ему в плечо и все рассказала. Какой он замечательный, и что у нас столько общего, и что он меня бросил. — То есть пропал несколько дней назад и молчит? — уточнил Даня, поглаживая меня по спине. Я закивала, продолжая орошать его футболку слезами. — И между вами ничего не было? Я, отстранившись, уставилась на него, шмыгнув красным носом. Мне хотелось сказать, что между нами было столько всего за эту неделю, что Дане не снилось, что у нас с Даней столько за эти месяцы даже и близко не было. Но он уточнил свой вопрос. Я имею в виду, до постели не дошло. Я покачала головой, хмурясь и пытаясь понять, куда он клонит. Даня растянул губы в улыбке и сказал, «Ну и забудь о нем, Кать, И снова обнял. — Что значит «забудь»? — отстранилась я с подозрением. — Мужик спасовал. — Пропал. Просто вычеркни его из жизни. Сделаем вид, что ничего не было. «Сделаем — Сделаем? — уточнила я. Даня кивнул и великодушно сообщил. «Я прощаю тебя, Кать!» Я тяжело выдохнула. Вот такого поворота точно не ожидала. «Дань», — сказала ему, — «дело не в том, что я встретила другого. То есть я хочу сказать, мы с тобой в любом случае должны расстаться. Я тебя не люблю». «Кать», — он снова обиженно сморщил лоб, — «дай мне шанс. Мы ведь не чужие люди». — Я понимаю, тебе нужно время, а я готов подождать. Я люблю тебя, Кать, и не хочу без тебя жить. Впервые мне стало так жаль Даньку и так противно от себя. Вот что я за человек такой, ни себе, ни людям? В итоге мы с Данькой застыли в неопределенных отношениях. Вроде бы были пары, даже за руку ходили, но ничего личного не было, даже поцелуев. Он делал вид, что его это устраивает, а меня... Меня это и правда устраивало, потому что Данька стал моей жилеткой в истории с Георгием. А тот так и не объявился. Месяц я ждала, хватаясь за телефон при каждом звонке, а потом успокоилась. Погрузилась в работу, ходила с Данькой гулять и в кино, болтала ни о чем. Появилось ощущение, что пережить можно все — Даже когда тебя бросает такой мужчина, как Георгий. Перед Новым годом Даня пригласил меня к себе в гости. То есть в его квартире я и раньше бывала, но только когда отца не было дома. А тут меня решили официально представить семье. Семья, правда, состояла только из одного члена. Родители Даньки развелись, когда ему было десять. Мать жила в Москве, вышла второй раз замуж, А вот отец остался тут. Это неудивительно. Судя по всему, в нашем городке он добился неплохого положения. Вопрос денег меня никогда не интересовал, хотя, безусловно, здание было комфортно. Напрягал, конечно, факт, что деньги эти отчасти отцовы. Данька в свои 24 работал на папу, а жил не только на зарплату, охотно запуская лапу в отцовские доходы. Пару раз я заводила с ним разговор на тему, что родители не вечны, и надо бы научиться самому себя обеспечивать. Но он только махал рукой, и я в итоге забила. Вечер предстоял тихий, семейный, я не стала выпендриваться. Надела скромное платье с рукавами и под горло, длиной почти до пола. Немного волновалась, конечно, по большей части из-за того, что какая из нас зданий пара. Мы так и остались влюбленными только с виду, а к телу я его не подпускала. Честно, ждала, когда терпение у парня кончится. Как я уже говорила, упорство ему было не занимать. По какой причине Даня решил, что я та единственная, с которой он должен провести жизнь, и был уверен, что рано или поздно я сдамся? Честно сказать, я уже и сама подумывала об этом и даже решила, на Новый год предложу ему съехаться. Чего уж, все равно больше никого в моей жизни не наблюдается. А Данька меня любит. Отец тебе понравится, заметил он, когда мы уже поднимались по лестнице. Он классный, бабы по нему с ума сходят. Я на такое определение только брови вздернула, но сказать ничего не успела, потому что Даня открыл дверь в квартиру. «Пап, мы пришли!» — позвал он, подмигивая мне и помогая снять куртку. Я вылезла из рукавов, развернулась и замерла с открытым ртом. Слава богу, Данька был занят одеждой, и ничто не мешало мне стоять с изумленно-дебильным выражением лица, потому что напротив стоял Георгий, облаченный в джинсы и легкий пуловер, и выглядел сокрушительно. Прав был Даня. «Знакомьтесь, парень положил руку мне на плечи. Пап, это моя Катя. А это мой отец, Георгий Олегович». «Очень приятно». Мужчина, сложив на груди руки, сверлил меня взглядом. Облизав вмиг пересохшие губы, я кивнула в ответ. «Мне тоже», — прошептала, неуверенная в том, что меня услышали. «Ну, проходите», — сказал Георгий и, развернувшись, двинул в сторону гостиной, соединенной с кухней.